Через месяц после прочтения письма Адетте к Форшвилю, Сван отправился на обед, который Вердюрены давали в Булонском лесу. Когда все уже собирались расходиться, он обратил внимание на секретные переговоры между госпожой Вердюрен и некоторыми из ее гостей и расслышал, как пианисту напоминали непременно принять участие в завтрашней поездке в Шату. Между тем он, Сван, не получил на нее приглашения. Вердюрены все время говорили в полголоса неопределенными фразами, но художник, вероятно, по рассеянности, воскликнул. «Не нужно никакого освещения, пусть он играет лунную сонату в темноте, чтобы ничем не отвлекалось внимание». Госпожа Вердюрен, увидя, что Сван стоит в двух шагах, приняла то выражение, когда желание заставить говорящего замолчать и в то же время сохранить в глазах слушающего невинный вид, выливается в деланную беззаботность взгляда, где искорка, свидетельствующая о том, что вы являетесь соумышленником в заговоре, маскируется улыбками простачка. Выражение, которое неизменно появляется у нас, когда мы замечаем чью-нибудь оплошность, и сразу выдает ее, если не тому, кто ее совершил, то во всяком случае тому, присутствии, кого ее не следовало совершать. На лице Адетты вдруг изобразилось отчаяние человека, отказывающегося продолжать борьбу с сокрушительными невзгодами жизни. Исван с тоскою принялся считать минуты, отделявшие его от момента, когда, покинув этот ресторан, он получит возможность по дороге домой вместе с ней потребовать у нее объяснения – добиться от нее либо отказа от завтрашней поездки в Шату, либо получения у Вердюренов приглашения также для него и успокоить в ее объятиях мучившую его тоску. Наконец, велено было подавать экипажи. Госпожа Вердюрен сказала Свану, «До свидания. Надеюсь, до скорого, не правда ли?» Стараясь быть как можно более любезной и принужденно улыбаясь, чтобы отвлечь его внимание от мысли, почему она не сказала ему, как делала это всегда до сих пор. «Значит, завтра увидимся в Шату, а послезавтра у меня?» Господин и госпожа Вердюрен пригласили в свой экипаж Форшвиля. Экипаж с Свана стоял поодаль, и он ожидал, когда они тронутся, чтобы предложить Адетте ехать вместе с ним. «Адетте, мы возьмем вас», — сказала госпожа Вердюрен. «У нас найдется маленькое местечко для вас, рядом с господином де Форшвилем. «Благодарю вас, госпожа Вердюрен», — отвечала Адетта. «Как? А я рассчитывал, что вы поедете со мной?» — воскликнул Сван, отбросив прочь всякое притворство, потому что дверца была открыта, секунды сосчитаны, и в своем теперешнем состоянии он не мог возвратиться домой без нее. «Но госпожа Вердюрен просила меня, в чем дело, вы можете отлично ехать один, мы уже столько раз предоставляли вам ее», сказала госпожа Вердюрен. «Но мне нужно сказать одну важную вещь госпоже де Креси. так что же, вы ей напишите». «До свидания», сказала Адетта, подавая ему руку. Он попытался улыбнуться, но вид у него был самый несчастный. «Как тебе нравятся выходки, которые Сван позволяет теперь с нами?» Обратилась госпожа Вердюрен к мужу, когда они возвратились домой. «Я боялась, что он съест меня за то, что мы предложили отвести Адетту. Это положительно неприлично. Ведь это может дойти до того, что он станет утверждать, будто мы держим дом свиданий. Не понимаю, как Адетта терпит подобные манеры. У него положительно такой вид», Точно он каждую минуту заявляет, «Вы принадлежите мне». «Я откровенно скажу Адетте, что я думаю об этом. Надеюсь, она меня поймет». И через минуту прибавила в бешенстве. «Нет, подумайте только, какой паршивец!» Бессознательно употребляя и, может быть, повинуясь той же темной потребности оправдать себя, подобно Франсуазе в Камбре, когда цыпленок не хотел издыхать, слова Вырывающийся у крестьянина при виде предсмертных судорок безобидного животного, когда он убивает его. Когда экипаж госпожи Вердюрен тронулся и подкатил экипаж Свана, то кучер Реми, взглянув на Свана, спросил, не болен ли он или не случилось ли какого несчастья.